октября, намекая на эти аресты, Александров сообщал Эйзенштейну. «Картинка наша движется не спеша из-за погоды к завершению, несмотря на бури и катастрофы, разыгрывающиеся вокруг нее. Правда, гостивший в Гаграх Бабель смотрел материал и сулил хорошую картину. 29 октября 1933 года. Гагры». А спустя полтора года из своей красноярской ссылки Эрдман писал матери, в частности, следующее. «Смотрел веселых ребят. Редко можно встретить более непонятную и бессвязную мешанину. Картина глупа с самого начала до самого конца. Я ждал очень слабой вещи, но никогда не думал, что она может быть до такой степени скверной». Трезвый взгляд не помешал ни Эрдману, ни Масу позднее, после возвращения из ссылки, работать с голубоглазым златоустом Гришей над «Волгой-Волгой». А вот автор словца «Хозяйка», оператор Нильсон, 26-летний, в пору веселых ребят, сняв с Александровым цирк и часть «Волги-Волги», после ареста уже никогда не вернулся хозяйка приехала в Гагры, взяв расчет в театре. Орлову уговаривали завоеванное положение, главные роли, а кино сегодня есть, а завтра о тебе и не вспомнят. Да и роль-то настолько известна не то чтоб очень. Вряд ли она стала кому-либо объяснять, что не из-за роли и не из-за фильма она уходила, прежде всего из-за того, кто этот фильм снимает. А уже если говорить о роли, со временем она увеличилась и по объему, ощутимо сместившись к эмоциональному центру фильма. Уже были сняты несколько сцен на даче «Черный лебедь», на пляже, и никого для кого не являлось тайной, отчего этот режиссер иногда уединяется для репетиции с актрисой, участие которой на следующий день не запланировано когда солнце с античной торжественностью, присущей бархатному сезону, опускалось в море, на площадке воцарялось особое воодушевление конца рабочего дня. Предчувствие пивка в номере, быстро-быстро снующие реквизиторши, наигранная перебранка осветителей, усталые ассистенты по актерам, почти сплошь женщины, которых можно было узнать по отпечатку невыразительности личной судьбы на мучнистом лице. Так вот, когда снимать уже было невозможно. Орлова и Александров удалялись по берегу. Он в малиновом халате, она в синем. Стоит представить эти густые теплые вечера, бархатистые темно-лиловые гагры, Парное «Сентябрьское море» – это ощущение предопределенности встречи. Первый фильм, первая работа – он режиссер, она актриса. И этот фильм в фильме – перестрелка глаз, задерживающийся на удачу, взгляд чьё-то ухмылистое, восхищённое или снисходительное внимание, открытые по ночам окна, белеющие в темноте штаны курортников, по-своему тоже – участвующих в их любви, как и деревья на склонах, как песок на пляже, как кривоногие смешливые осветители, разгуливающие по песку. Ощущение предельного, невзятого в кавычки счастья, когда все чувства работают, как идеально отлаженная, спущенная с конвейера машина. Елена Тяпкина, столь же дородная, сколь и даровитая исполнительница роли «Хозяйки виллы», Позднее вспоминала, что именно тогда в Гаграх стала свидетельницей зарождающегося чувства. Если оно в то время только зарождалось, то у режиссера Ворловой оно родилось с первой их встречи. Ей было непросто. Это ведь сейчас в глинцевитых, отредактированных добрыми людьми воспоминаниях, начало их романа, как, впрочем, и вся жизнь, выглядит ручейком дистиллированной водицы, без всяких притоков, запрут, каналов, темпачей беломорско-балтийских, который вдруг превратился в полноводную реку Волгу-Волгу. А тогда для Орловой, С ее скрытностью, щепетильностью всякое открытое выражение своего чувства было недопустимо. Придерживаясь тщательно выверенной интонации, она завоевывала режиссера медленно и, можно сказать, в стилистике того фильма, в котором участвовала.